Сыновья Саддама. Пригород Аль-Халя, города Масула, что на севере Ирака. Каждый иракец знает, что там были уничтожены сыновья Саддама и его 14-летний внук Мустафа, а также их охранник. Шофер такси, которому я показал написанную по-арабски записку с адресом, мрачно и понимающе ухмыльнулся. Он тоже был там. Похоже, что весь Масул уже был там. Это район, где проживает средний класс. Здесь аккуратные, но и не слишком шикарные двухэтажные особняки. Кое-где вдоль улицы есть пустыри, здесь еще не успели построиться. Но пустырь, на который меня привезли, образовался недавно. После уничтожения сыновей и внука Саддама, американцы снесли этот дом, чтобы он не стал местом массового паломничества иракцев. Начисто снесли. Даже строительный мусор тщательно собрали и вывезли. Ровное место осталось. Дом стоял на обочине широкой трассы, слева от него проходила узкая поперечная дорога, справа пустырь под будущую застройку, сзади впритык другой дом. Дом, где скрывались сыновья Саддама, был, вероятно, огорожен каменным забором в соответствии с местными традициями, через который невозможно ничего увидеть с улицы. На месте, где я стою, развертывалось одно из крупнейших событий современной истории, стоящее в одном ряду с библейскими писаниями, античными и шекспировскими трагедиями. С той только разницей, что оно не являлось плодом чьих-то фантазий, а происходило в действительности, иву и недавно. После этого посещать исторические дворцы, где профессиональный гид хорошо поставленным голосом рассказывает Как там много веков назад какой-то князь приказал кого-то казнить, просто неинтересно. Читать историю про страшную средневековую месть после этого скучно. Получив информацию от иракского доносчика, 22 июля 2003 года две сотни десантников 101-й воздушно-десантной дивизии и спецкоманды 20 окружили этот дом. Бой продолжался почти 6 часов. Трижды американцы предпринимали попытки штурма. После ракетного обстрела с вертолетов и бронемашин сопротивление было сломлено. Бомбили очень прицельно. Соседний дом, стоявший впритык, не пострадал. Затем солдаты проникли внутрь и нашли обугленные тела. «Таксист показывает мне, на что именно надо обратить внимание». Несколько щербин на стене соседнего дома по эту сторону дороги, следы от пуль оборонявшихся. С десяток щербин на цементном бордюре дороги на разделительной полосе. Но больше всего следов от пуль на здании через дорогу, особенно возле левого окна второго этажа. Вероятно, оттуда стреляли американцы, а оборонявшиеся, в свою очередь, ответили им огнем, стреляли они метко. По одним данным, во время боя были ранены несколько американцев, по другим один из них был убит. Ничего точно неизвестно. Подобные данные всегда засекречены, ибо они могут нести в себя мощный пропагандистский заряд. В американских боевиках террористы всегда трусливы, захватывают заложников, а потом долго торгуются во имя спасения своей жизни. В жизни все оказалось наоборот. Когда я в первый раз приехал в Масул в прошлом году, там было сравнительно тихо. В отличие от других иракских городов, по Масулу почти без опаски ходили пешие американские патрули. Сегодня там ад. Масульцы достойно отомстили и американцам, и коллаборационистам. Однако страшная месть сторонников Саддама только начинается. Мы с таксистом немного посидели, молча и мрачно помолчали. Затем он повез меня дальше показывать место, где американцы бомбили казармы иракской армии. Лоуренс Месопотамский, август 2004 года. Радован Караджич, президент Мертвой Республики. Высота над Сараевом, 1992 год. В 1992 году осенью я попал в Паля, столицу Боснийской Сербской Республики. Вначале я, правда, встретился с генералом Радко-Младичем. Генерал в голубом тесном ему костюме на три пуговицы выглядел, я помню, переодетым крестьянином. Часа три, наверное, генерал, разложив карту на столе, втолковывал мне, какие военные заводы перешли в руки хорват и мусульман, а какие остались у сербов, и в конце концов попросил у России вооружения вертолеты Ми-24 и еще всякие военные мощности. Затем мы поговорили о возможности поставлять Югославии нефть и нефтепродукты по Дунаю. В середине разговора я понял, что меня принимают за другого, возможно, за представителей Кремля, но не стал разочаровывать Младича. Через сутки я уже был в паре. Ночевать меня привезли в деревянное мерзлое неотапливаемое шале где не функционировала канализация, а спать я улегся, выпив все содержимое бутыли сливовой водки внизу в ресторане — ресторан как-то работал, хотя горячих блюд не было — и навалив на себя все белье и одеяло из своего и соседних номеров. Как раз догорел обрезок свечи, выданные мне внизу в ресторане, чтобы добраться до номера. Утром в окне обнаружилось ярчайшее солнце, и роскошная природа гор. Это были места, использовавшиеся в 1984 году для Олимпийских игр в Сараеве. В коридоре я познакомился с пожилой женщиной в нескольких вязаных кофтах. Она неплохо говорила по-английски и пригласила меня к себе на кофе. У нее оказалось в комнате нечто вроде керосинки. Кофе она приготовила отличный. Дама назвалась Биланой Плавшич. Впоследствии она сменила Караджича на посту президента Боснийской республики. Еще позднее представляла Сербию вслепленной искусственно из враждующих сторон Боснии, а сейчас сидит в тюрьме международного трибунала в Гааге, отправилась туда добровольно. Плавшич находила позицию Караджича чрезвычайно агрессивной. Она считала, что с Западом следует быть вежливее и дипломатичнее, а уж Младича и вовсе не считала ястребом. Как ныне видно, все сербы, и ястребы, и голубки равно не устраивали НАТО и Соединенные Штаты, потому и голубь оказался в тюрьме, а ястребы и умеренный Караджич где-то прячутся. Тогда я покинул Паля. Столичные сплетни и интриги, неизбежные в молодых республиках, меня не прельщали. К тому же грозила постоянная опасность быть вовлеченным в эти интриги, потому я с удовольствием уехал на передовую. В сербский плацдарм в самом городе Сараево, в квартал Гербовицу, где не отказал себе в удовольствии попасть сразу в несколько перестрелок. На пути обратно идущую впереди в темноте машину подбили. Затем я надолго застрял с четниками в еврейский гроби, ходил с ними в атаку. В предместье Сараева еврейский гроби, названо так по находящемуся там старому еврейскому кладбищу, пережил тысячу приключений, ходил поброшенным в грязь мусульманским лиловым знаменам с лилиями, получил в подарок от коменданта округа Вагошча пистолет фабрики «Црвена-звезда». И оказался опять в Пале, очень нескоро. И сидел, помню, в военной столовой и обсуждал, как мне попасть через Париж в Москву к 24 октября. В этот день должен был состояться первый учредительный съезд ФНС, Фронта национального спасения. За соседним столом сидели какие-то робкие парни, ясно, не сербы. Журналистов же в эту сугубо сербскую элитарную столовку обычно не пускали, Она находилась в одном доме с аппаратом правительства. Один из парней подошел ко мне. Представился. Режиссер-документалист BBC Пол Павляковский Он читал мои книги по-английски и хотел бы сделать предложение. Он снимает по заказу BBC фильм о Караджиче и боснийских сербах. Он хотел бы, чтобы я проинтервьюировал Караджича для части эпизодов фильма. Участие в качестве интервьюера – русского писателя, известного на Западе, сделает фильм живее. Я поинтересовался, сколько понадобится времени. Три дня. После этого они направляются в Белград. Я согласился. Мы начали в тот же день со знакомства с Караджичем. Он появился в военной столовой через час. Высокий, полный, серый костюм, тройка, галстук, очень длинные, седые, с русом волосы. По виду настоящий сербский профессор, каковым он и был профессор психиатрии и поэт. Должна была выйти вскоре его книжка в издательстве города Новисад. Мы поговорили с ним о сербских издателях, у меня к тому времени вышло несколько книг в Белграде и одна книжка в Новисаде. Мы поговорили об Америке, часть жизни Караджич прожил там. Мы поговорили о Билане Плавшич. Профессор Караджич сказал с улыбкой, что Билана хорошая женщина, но, к сожалению, либералка. Беседой мы как бы обозначили общие вехи нашей жизни и обозначили символы. На следующий день рано поехали на высоты над Сараевым. Там, над городом, на склоне, усыпанном 12 127 миллиметровыми гильзами тяжелого пулемета «Браунинг», мы встали. Он показал мне в бинокль и без бинокля, ориентир слева от столба дыма, его собственный дом. Там у него остались все книги, и они только год назад закончили с женой оборудование приемной. Началось все 6 апреля. Вдруг толпа мусульман, размахивая флагами, организовалась в демонстрацию за независимую мусульманскую Боснию. Раздались выстрелы, якобы стреляла сербская полиция. Но это была провокация. Мусульмане не жалеют своих нисколько – Расстреляли своих, чтобы вмешался Запад. До этого никаких массовых выступлений не было. Ну, конечно, тлели под спудные искры, выходили всякие подпольные журнальчики. Еще в 70-е годы брошюры этого полоумного Алии Изидбеговича о создании мусульманского государства в Боснии, первого мусульманского государства в Европе. Но тогда это было достоянием десятков, ну, сотен полоумных в основном мусульманских интеллектуалов. «Прочтите мистеру Лимонов, в ваши стихи вмешался Павляковский. Его ребята с волосатыми микрофонами и камерами обступали нас. Солнце передвинулось, и охрана Караджича заставила нас отойти от панорамы дымящегося Сараева, так как нас могли подстрелить снизу снайперы, теперь, когда солнце передвинулось. Знаете...» «У нас достаточно сил, чтобы в несколько дней взять Сараева», — сказал Караджич. «Почему же не берете?» «Не хочу раздражать Запад. Дело в том, что я достаточно прожил в Америке, чтобы понять, как с ними работать. Они очень чувствительны к вопросу прав человека, например. Если мы возьмем Сараева, нас станут обвинять в геноциде мусульманской нации и всех других грехах. Я предпочитаю действовать осторожно и постепенно. Многие наши меня не понимают». «У меня выросла сильная оппозиция во главе с моими генералами. Они хотели бы захватить все, что можно, и уж тогда договариваться. Их не волнует западное общественное мнение и последствия, но мы и так владеем 72% территории Боснии. Генералы. Они забыли, что это я сделал их генералами. Караджич не называл имени Младича, но я знал уже, что между ним и Младичем идет борьба». Остаток дней мы посещали блиндажи, посетили день рождения целой воинской дивизии, как средневековые воины сидели между дивных гор под парусиными тентами и произносили толстые здравицы. Я сидел между раненым отличным полковником Бартолой, похожим на мужицкого Христа, и Караджичем. За Караджичем сидел Младич. Когда съемки закончились, оказалось, что можно попытаться пробиться в Белград на вертолете, Западная авиация уже установила тогда контроль над воздушным пространством Боснии. Потому летели, следуя рельефу местности, прижимаясь к склонам горы поверхности ущелий. Расстались на военном аэродроме уже ночью. Дальнейшее известно. В споре о том, как надо было работать с Западом, остались неправы все. И голубь Билана Плавшич и умеренные президенты Караджич и Милошевич. Ближе всех к истине оказался все-таки ястреб Радко-Младич. Несмотря на то, что для войны всеми способами с коалицией стран-хозяев мира, для войны с коалицией Метров у маленькой Сербии не было сил. Однако все они доблестно бились, им не стыдно. Они могут, отходя в мир иной, сказать себе, что сделали все, что могли. Все лежат мертвые и порубанные, как в битве при Косово. Эдуард Лимонов, март 2003 года.